Элен Тарс. Дважды одаренный. Том шестой. Глава первая. Волга Прима мягко выехала за пределы Московского Кремля. Я расслабленно откинулся на спинку сиденья, радуясь, что прием наконец-то закончился. Никогда не любил громкие светские мероприятия. Это тебе не дружеские пирушки, где можно расслабиться и веселиться. Приемы — тяжелая работа. Лично мне гораздо проще в проклятые земли сходить, чем вот это все. Ну да ладно, сегодня мы все отлично справились. Во многом, конечно, благодаря боярину Хмельницкому, который очень помог мне сразу по трем направлениям. Во-первых, благодаря ему, Алиса во всеуслышании заявила, что не собирается оставлять рот Рязановых. Тем самым она дала понять большей части своих потенциальных ухажеров, что ловить им нечего. Вы не всех это остановит. Сдается мне, те же Хмельницкие еще напомнят нам о себе». Однако же сегодня Рязановы с помпой вернулись в светскую жизнь империи. Пусть все знают, что графский род Рязановых не собирается и дальше киснуть на задворках. Это ценно. Но хлопот это тоже прибавит. И вот здесь уже важно то во-вторых, которое мы продемонстрировали благодаря Хмельницкому. «Мою силу и состоятельность» в купе с тем, что я один из главных героев этого вечера, отмеченный лично кузеном императора. В глазах общественности у Рязановых появился очень талантливый союзник. Да, для могучих родов это мелочь, но вот для мелочи и середнячков много значит. Рязановым нужно возвращать былое величие, нарабатывать новые связи. Да и мне тоже. Чем я уже, кстати, занялся. Сегодня после церемонии многие аристократы подходили к нашей троице уже не только ради общения с двумя графинями, но и чтобы познакомиться со мной. Пока без какой-то конкретики, но несколько потенциальных приглашений на приемы и даже парочку уже вполне официальных я получил. Еще получил одно приглашение выпить в баре. Кажется, неожиданным услышать такое на пышной церемонии в Кремле – Но, учитывая, что сделал мне это предложение вольный магистр Росомахин, ничего неожиданного нет. «Круто ты с этим боярином разделался, хорош!» — усмехался Росомаха. «И развлекся, и две тачки выиграл. Будет теперь на чем группу в проклятой земле возить даже». Он тогда мне хитро подмигнул и кивком указал на моих товарищей. Но, собственно, это в-третьих, за что мне стоит быть благодарным боярину Хмельницкому. Один у вас на замену уничтоженному вчера, второй, чтобы возить свою первую дружину. Да, спасибо боярину Хмельницкому за эту дуэль. Победить было несложно, хотя противник и смог удивить меня своим родовым даром. Этот дар будто бы специально был создан для дуэлей по таким правилам. Активируется сам, не дает почувствовать боль, удушение, даже кровотечение сразу же останавливает. Тело Хмельницкого напоминало тело зомби из местных фильмов ужасов. Пока я не заставил его потратить всю ману, боярин не успокоился. Справа от меня заерзала Алиса. Мягко коснувшись моей ладони, сестра произнесла. «Спасибо тебе за сегодня, братик». «Было приятно слушать восторженные возгласы во время твоей дуэли. Еще приятнее было смотреть на все эти растерянные рожи». Она хищно улыбнулась, как голодная волчица. «Пожалуйста», — в тон ей ответил я. «Но это только начало, Алисушка. В дальнейшем ты увидишь еще больше изумления на рожах аристократов». «Жду не дождусь», — сверкнула она глазами и сжала кулачок. Наш род слишком долго пребывал в забвении. Но теперь все будет иначе. Графиня Распутина, сидевшая слева от меня, хмыкнула и произнесла. «Думаешь, в следующий раз тебе подарят что-то более полезное, чем золотой меч?» Алиса бросила на кузину недобрый взгляд и хмыкнула. «Плевать на это. Пусть хорохорятся, пока могут. А вообще у нас и самих нормальных мечей хватает». Млада улыбнулась, краешком глупо кивнула, соглашаясь. Пару секунд она смотрела на нас с Алисой, а затем фыркнула и резко сменила тему. «Из-за всего фарса, что вы там устроили, несведущая часть имперской элиты будет думать, что ты, Алиса, собираешься женить на себе простолюдина Егорова. И думать так будет подавляющее большинство». Алиса загадочно улыбнулась, поправила светлую прятку со лба и хитро ответила. «Пусть думают, не завидуй». Млада впилась в нее хмурым взглядом, но вскоре выдохнула и произнесла. «А я ей не завидую. Я ведь знаю всю правду. Кто Александру сестра, а кто невеста?» Она томно посмотрела на меня и толкнула плечиком. «Возможно, речь идет про какого-то другого Александра, потому как у меня невесты нет», — ответил я ровно. Млада недовольно поджала губы и покачала головой. Затем вдруг улыбнулась и коротко кивнула спасибо кстати произнесла она мне было приятно что ты вступился за меня она посмотрела на алису победным взглядом и добавила умная часть элиты те кто знают какая фамилия была у александра в момент рождения обязательно сделают правильные выводы и во всем разберутся счастливо улыбаясь она отвернулась к окну глядя на ее профиль я невольно вспомнил эпизод произошедший после церемонии награждения Мы как раз закончили болтать с Росомахой, когда я заметил плывущую к нам пару, низкого хлипкого мужчину с бакенбардами и бородой, и мясистую носатую женщину, которая была излишне обвешана дорогими украшениями. В тот момент Мулада напряглась, а мы все узнали этого мужчину, ибо видели его во время награждения, когда на сцену приглашали группу аристократов, ответственную за тылы артефакторов-алхимиков. Да, этот мужчина был среди тех, с кем младо представлявшая Распутиных вместе стояла на сцене. Барон Яков Соломонович Эпштейн, глава рода занимающегося фармакологией и алхимией. Эдакий номер два среди алхимиков империи после Распутиных. Вот только в отличие от Распутиных у Эпштейнов хватает и других активов, совершенно не связанных с алхимией. И все равно, как мне шепнула Алиса, Эпштейны очень хотели бы стать номером один и обойти Распутиных в их деле. «Судари судари, приветствую всех вас!» Радушно улыбаясь, поздоровался с нами барон Эпштейн и повернулся к моей сестре. «Алиса Ярославовна, позвольте поздравить вас с выходом в большой свет впервые за долгое время! Вы сегодня блистали!» «Подстать вашему спутнику!» — кивнул он мне и повернулся к Распутиной. «И вашей кузине!» «Лада Велиславна, очень рад нашей сегодняшней встрече! Признаюсь, я был крайне удивлен, когда увидел вас сегодня!» «Думал, представители славного графского рода Распутиных, как всегда, проигнорируют высший свет, предпочтя остаться в своем темном поместье!» Лада заметно напряглась, ее улыбка стала натянутой. — Яков Соломонович, — холодно ответила она, — рада, что вы оценили мое присутствие. Видимо, даже темные поместья могут породить нечто, достойное внимания высшего общества. — Ну, конечно, могут, если речь идет о поместьях, принадлежащих кому-то вроде уважаемого графского рода Распутина их, — расплылся он в надменной улыбке. «Дикие места, чистый воздух творят поистине удивительные вещи, не так ли?» Мана внутри источника Млады резко скакнула. Вроде бы слова Эпштейна звучали не особо грубо, однако его тон, взгляд и самоуверенная поза громко кричали об истинных намерениях барона. Ему откровенно нравилось дразнить Младу. Распутина чувствовала негатив в свой адрес, но терялась с ответом. Я по глазам видел, как она экстренно перебирает в голове варианты, чтобы не дать оппоненту причины для новых подколок. Тема ведь довольно скользкая. Стоит младе начать заявлять, что дома хорошо. Эпштейн тут же зацепится за это и выдаст что-нибудь в духе. «Это что же вам не нравится находиться среди таких уважаемых людей?» «Ваше благородие», — решив вмешаться, произнес я с легкой улыбкой. «Не желаете ли обсудить что-то более конкретное, чем место жительства и ее сиятельство? Уверен, у столь уважаемого человека, как вы, есть темы поинтереснее. Как вам сегодняшний прием? Блестящий, вы не находите?» Барон Эпштейн недобро прищурился, глядя на меня, но быстро вернул любезное выражение лица. «О, разумеется, молодой человек!» — кивнул он. «Как и ожидалось от мероприятия такого уровня!» Они всегда великолепны. Хотя, полагаю, вам не с чем сравнивать. Уколол он меня тем, что я простолюдин здесь впервые. В дальнейшем, полагаю, будут варианты для сравнения, любезно ответил я. Конечно, если не потираетесь на сложной дороге жизни. Он мягко кивнул, а затем снова повернулся к Младе. Кстати, говоря о темах поинтереснее. Его голос стал приторным. «Я слышал многоуважаемый графский рот Роспутин. Желал приобрести некое новейшее оборудование для своих лабораторий. И как успехи?» Млада замерла с восковой маской на лице, а внутри нее обушевала мана. «Яков Соломонович!» – процедила она сквозь зубы. «Ваши источники явно дезинформировали вас». Наши лаборатории и так оснащены по новейшему слову техники и в доснащении не нуждаются». «Вот как!» – Эпштейн наигранно удивился. «А вот моему роду повезло не настолько сильно. Нам, вы необходимо провести модернизацию оборудования. Хорошо, что мы нашли достойного поставщика!» Он самодовольно улыбнулся. Млад сжала кулаки и процедила. — Поздравляю вас с этим. Очень важно найти достойного партнера. — Так, это что же получается? Эпштейны увели какое-то важное оборудование из-под носа у Распутиных и сейчас глумятся над ними. — О да, ваше сиятельство. Достойный партнер всегда важен. Во всех отношениях. Мерзко улыбнулась жена барона, решившая тоже поучаствовать в беседе. «Вот только, увы, не всегда удается найти достойного, и порой приходится довольствоваться тем, что попало под руку». Она бросила высокомерный взгляд в мою сторону. «Забавно, учитывая, что сегодня на приеме я сопровождаю Алису, Эпштейны которых я сегодня вообще вижу впервые знают, кто я». Млада напряженно переводила взгляд с барона на баронессу, пытаясь удержать себя в руках. Общество этой парочки в крае ее взбесило. Но показывать этого лишний раз не стоит. Одно неправильное слово аристократа, сказанное в публичном месте, может подставить весь его род. «Ха, как хорошо, что я не аристократ. Еще лучше, что мне плевать на такие условности». Мне кажется, ваше благородие намеренно ищет конфликта с ее сиятельством, произнес я ровным тоном и склонил голову на бок, спросил, мне ведь столько кажется, верно? Вы, я так плохо разбираюсь в светском общении. Еще только учусь. Я обезоруживающе улыбнулся. Баронесса удивленно уставилась на меня, а ее муж нервно дернул щекой, но затем улыбнулся в ответ и проговорил. «Конечно, вам кажется, молодой человек. Кажется, поэтому прошу, не пытайтесь вызвать меня на дуэль ради защиты части очередной дамы и парочки новых автомобилей. А то ведь его превосходительство просил не конфликтовать больше на сегодняшнем приеме. Ему и так хватило одного вашего подобного выступления». Я улыбнулся и добродушно ответил. «Ну что вы, какие дуэли, ваше благородие? Разве у нас есть повод для дуэли? Мы все лишь беседуем». Эпштейн закивал, подтверждая мои слова. «Конечно, конечно, беседуем. Почему дуэли? Мелкие противоречия можно решать и другими способами». «Всего хорошего». Попрощались с нами невежливо. Вот только взгляд барона, брошенный напоследок в мою сторону, ничего хорошего не предвещал. Спасибо тебе, Александр. Все так же, глядя в окно, произнесла Млада. Но, будь осторожен, вряд ли Эпштейн так оставит то, что ты заступился за меня у всех на виду. Он из тех людей, кто не может спать, пока не сделает кому-нибудь гадость. Тот еще мерзавец. Девушка раздраженно фыркнула. «Не переживай», — хмыкнул я. «Одним мерзавцем больше, одним меньше. Всех их в конце ждет одна участь». Графиня Распутина с любопытством взглянула на меня и произнесла. «Хотелось бы узнать, какая. Придет время, узнаешь», — отозвался, поудобнее усевшись и прикрыв глаза. Однако мозг вместо того, чтобы отдыхать, продолжил подсовывать картинки сегодняшнего приема. Например, как мы пересеклись с графом Филиппом Ярополковичем Воронцовым. Взгляд наследника нынешнего первого меча империи был холоден, а слова скупы. Однако же мы с ним поздравили друг друга и даже перекинулись парой слов. Еще мне было очень любопытно побеседовать с главной звездой этого приема, князем Благовещенским. Однако же он со своими людьми покинул большую кремлевскую арену сразу же после награждения. Встретился я и с графиней Самоцветовой, которую сопровождал ее внук Сергей Иванович. Показалось, что старушка была искренне рада меня видеть, а вот ее внучок с какой-то грустью в глазах поглядывал на нас с Алисы. С этими мыслями я все же смог задремать, а проснулся лишь в тот момент, когда наша машина въехала на территорию квартала Рязановых. Перед главным особняком уже стояли два сверкающих УАЗа, возле которых крутился Вася. Рожа таксиста светилась неподдельным счастьем. Казалось, будто бы это не он вчера страдал по безвременно почившему УАЗу-путешественнику. — Оперативно сработали Хмельницки, — усмехнулась Распутина, когда мы вышли из Примы. «Должно быть, не хотят навлечь на себя гнев его превосходительства», произнесла Алиса, напомнив, что глава корпуса обещал лично проследить за тем, чтобы мне доставили мой выигрыш. Забавно, что Хмельницкие решили прислать машину сюда, а не на территорию Маут. «Ваше сиятельство, машины проверены, проблем нет», доложил ратник из сегодняшней смены. Алиса поблагодарила его за службу и снова повернулась ко мне. Взгляд ее был слегка печальным. «Может быть, все-таки останешься?» С надеждой в голосе спросила она. И улыбнулся сестре и обнял ее за плечо. «Прости, Алисушка, я уже все решил. Еще успеваю закончить дела и вернуться в общагу». Несколько секунд она напряженно смотрела мне в глаза, затем тяжело вздохнула и обреченно покачала головой. «Очень странно, что мой брат предпочитает жить не в родовом имении, а в общежитии», – проговорила она. «Твой брат уже в том возрасте, когда хочется пожить самостоятельно», – мягко произнес я. Алиса вздохнула и отвернулась. «Ну-ну, как будто бы до этого он жил с семьей». Она зацепилась взглядом за графиню Распутину и изрекла. «Будем считать это все из-за тебя, Млада». «Что?» – опешила Распутина. А я-то тут при чем Как при чем Всплеснула руками Алиса. кучаешь Саша со своей свадьбой, вот он избегает из дому. Ладно, пошли уже млад. Она взяла кузину за руку и потянула за собой в дом. Проследим за тем, чтобы Саша еды с собой сложили нормальный. А то страшно подумать, с чем он там в этом общежитии питается. Проводив девчат взглядом, я усмехнулся и подошел к Василию. Отдав водителю несколько распоряжений, я тоже вошел в дом и переоделся в обычную одежду. Стоили мои новые джинсы, рубашка и кроссовки, как парочка среднемесячных простолюдинских зарплат. Спасибо сестренке, пристально следит за гардеробом брата. Это то ведь после вчерашнего инцидента мне и надеть особо нечего было. Далее я посетил своих пациентов, бывшего капитана Антохина и барона Измайлова. Первый пребывал в глубокой философской задумчивости и особо не разговаривал. Сложно это вести внятные беседы под действием зелья успокоения. Хотя уточнить, правда ли я позвал к себе на службу подполковника Бородина Антохин смог. Второй же так и вовсе валялся без сознания. Это лучший вариант в его состоянии. Далее я перекинулся парой слов со своими потенциальными рекрутами и передал ключи от каравана к кабану. Детально объяснил ситуацию с родней бывших спецназовцев, выслушал тонну благодарностей и пошел дальше, размышляя, правильно ли я поступил. Кабан с ребятами сам мог бы встретить своих родственников. Еще можно было бы с ними отправить сиратников Рязановых в качестве сопровождающих и защиты на случай внезапного нападения неизвестных. Но. Все эти мысли я отбросил куда подальше, когда узнал, где именно прячутся семьи бывших спецназовцев. В лесу, недалеко от северного побережья Рыбинского озера. Учитывая, что на южном побережье живет графский род Распутиных, у которых есть свои ратники и техника, в общем, пришлось мне утром позвонить графу и просить его об услуге в счет будущего сотрудничества. Он, конечно, начал ломаться, торговаться, однако у меня имелся в запасе беспроигрышный аргумент. Я попрошу Алису сильно долго на вас не злиться и простить за то, что вы пытались отравить меня в гостях. После такого Владимир Александрович Распутин уже не мог мне отказать. Так что теперь ждем скорого приезда семей моих будущих ратников. Простившись с сестрой кузины и взяв с собой целую сумку разных пайков, Я плюхнулся на заднее сиденье своего трофейного имперца. Вася, не прекращая улыбаться, плавно повел машину вперед. «В общежитие, Маут, командир?» — уточнил он, когда мы выехали за границу квартала. Я глянул на часы. Пусть и тютелька в тютельку, но времени должно хватить. Надеюсь, в случайную пробку не встрянем. «Нет, сперва скатаемся за город», — отозвался я. «Хм-м», удивился Вась, — «и куда же?» На место вчерашней битвы, хмыкнул я. Очень хочется верить, что у желающий замять этот инцидент, за сегодня там все подчистил и не оставил согледатоев. Это уж очень мне нужно там взять кое-что.